Глава, пятьдесят третья. Сентябрь, две тысячи восемнадцатого года. Сцепев перед собой руки, Софи стоит у входной двери коттеджа. Волосы аккуратно причесаны, зубы тщательно вычищены в попытке избавиться от запаха пива, выпитого у лема. Хрустя гравием, Пипа шагает по дорожке, держа за руки близнецов, которые тянут за собой небольшие чемоданчики на колесиках. Привет, привет, привет, говорит Софи, добро пожаловать. Сейчас 6:00 вечера, и Шон всё ещё задерживается на работе. Рассыпавшись в нервных извинениях, он позвонил Софи и попросил её быть на месте, когда приедет Пипа с детьми. Конечно, я буду на месте, конечно, без проблем, сказала она, сдержав долгий глубокий вдох. Я постараюсь быть у вас как можно скорее, я обещаю. Всё в порядке, ответила она. Не торопись, просто делай свои дела. Спасибо, дорогая, ответил он, и она вздрогнула, потому что он никогда раньше не называл её дорогой. Он всегда называл её Софс или детка. Дорогая, ей казалось, что так муш называет жену, которой у него и всяк не поддельный энтузиазм. Родители её друзей так звали друг друга. Дорогая это кто-то старый. Она подходит к Пипе и детям и наклоняется, чтобы их обнять. Они оба в толстовках от Гэп. На Джеки зелёная толстовка, на Лили розовая. Они крепко обнимают её, и Софи чувствует облегчение. Она давно их не видела и боялась, что они могли позабыть её, что она больше им не нравится. "Ходите", говорит она, "входите". "Это и вправду Папин дом?" спрашивает Джеки. «Вроде как», — отвечает Софи, придерживая дверь, чтобы они могли пройти. «На самом деле он и принадлежит школе, но школа сдаёт его директору на время его работы здесь». «То есть у папы ещё есть другой дом в Лондоне?» — спрашивает Лили, катя свой розовый чемодан по плитке к кухне. «Да, у вашего папы остался другой дом, а у меня осталась квартира. Мы просто арендуем этот коттедж на время». «Симпатичный». говорит Джек, которому нравится большинство вещей. Похоже, тут водятся пауки, сообщает Лили, у которой всегда найдётся что упомянуть. Обещаю вам, говорит Софи, ставя ровно их чемоданы, что я лично вычистила каждый сантиметр этого коттеджа, и в нём нигде нет ни единого крошечного существа. Не я не против других существ, говорит Лили. Я просто не люблю пауков. Что это за запах? Какой запах? Как будто пахнет горелым. О, боже, я не знаю. Я думала, мне удалось не вы избавиться. Должна быть, я уже привыкла к нему. Извините, полагаю, это всего лишь старый дом. Она поворачивается к Пипе. Принести вам чашку чая. Пипа устало вздыхает. Нет, говорит она, нет. Вы очень любезны, но меня в 8:30 ждут на ужин. Я и так уже опаздываю. Скажу честно, я не уверена, насколько это осуществимо на постоянной основе. Я имею в виду, если Шон не может даже вовремя вернуться в дом, который фактически находится там же, что и его школа. Как чёрт возьми он собирается возить этих детей туда и обратно в Север Лондона каждые выходные? Я уже чувствую запах катастрофы. Она слегка наклоняет лицо вправо, как будто нюхая воздух в ожидании надвигающейся катастрофы. Затем проверяет телефон и говорит: "Господи, Google Карты говорят, что поездка заняла 2 часа и 5 минут". Шон поклялся мне, что она займёт всего полтора часа, пипа вздыхает и проводит пальцами по своим блестящим каштановым волосам. Итак, дети, ведите себя хорошо с Софи и с папой. Делайте всё, что они вам говорят. Хотите увидеть их комнату? спрашивает Софи. Нет, резко отвечает Пипа. Я уверена, что там всё в порядке. Шон сказал, что вы приготовили её к их приезду, и я уверена, что это так. От слов Пипы Софи испытывает лёгкий прилив радости. Пипа как будто намекает, что может доверить ей своих драгоценных детей и надеется, что Софи поведёт себя с ними правильно. Пипа нагибается и целует обоих детей, а потом Софи в обе щёки и шагает по тропинке обратно к главному зданию и автостоянке. Она уходит, и Софи с облегчением вздыхает. Она тотчас понимает, что приезд Пипы тяжким грузом висел над ней несколько дней. А она даже не подозревала об этом. И вот теперь дело сделано. Близнецы здесь, и она, словно разомкнутые цепи, может стряхнуть с себя тревогу. Хорошо детям, говорит она, возвращаясь в кухню. Кто проголодался? Чон возвращается через полчаса. И около часа коттедж бурлит энергией, радостно во все соединии. Он сбрасывает с себя напускную серьёзность в тот момент, когда снимает галстук и позволяет близнецам забраться к нему на колени. Софи ставит в духовку лазанью с курицей. Лили не ест мясо коров, овец и свиней. Но говорит, что у цыплят страшные лица, поэтому их можно есть. И открывает бутылку вина. Шон тем временем купает близнецов в ванне и наблюдает, как они надевают пижамы. Потом они обе сбегают по лестнице босиком, разрумянившиеся с ещё влажными волосами, а Софи находит по телевизору фильм, и они все вместе сидят на диване и смотрят нечто, что бья накружится и вертится между колон сознания Софи, потому что сейчас она не может сосредоточиться ни на чём, кроме картины винтовой лестницы на стене Лео. Она берёт с подлокотника дивана телефон, включает его и открывает сделанное ею фото картины. Увеличив фото кончиками пальцев, она перемещает изображение из угла в угол, пытаясь найти в ней нечто, что имело бы смысл. Как обычно, когда она строит в своей голове роман, она мысленно выстраивает игроков, временную шкалу и подсказки, и пытается организовать их в логическое повествование. А потом она чувствует, как по ее телу пробегает дрожь. Она понимает, что у неё есть отгадка или по крайней мере ключ к ней метафорический гаечный ключ, которым можно всё открыть. Она слегка задыхается, довольно шумно, потому что Шон и близнецы как один поворачивают к ней головы и вопросительно на неё смотрят. Всё в порядке? спрашивает Шон. Да, говорит она. Да, просто э, -э мне в голову пришла одна мысль по поводу новой книжки. Как сдвинуть работу над дней с мёртвой точки? Думаю, я могла бы просто, э, -э она поднимается на ноги. Ты не возражаешь? говорит она. Если я немного поработаю, я не надолго. Она выбегает из гостиной и спешит к своему столу, где открывает крышку ноутбука. Она быстро просматривает одну из статей, которые нашла после встречи с Хассинтой Крофт об истории тайных туннелей в старых домах и обнаруживает, что, как она и подозревала, доступ ко многим тайным туннелям осуществлялся через замаскированные двери, спрятанные за картинами, за раздвижными книжными шкафами или даже через архитектурные элементы. Она находит множество изображений каменных винтовых лестниц в средневековых зданиях и замках. Все они ведут наверх, к башенкам, как и на картине Скарлетт. Но что если архитектор тёмного места спроектировал винтовую лестницу, которая ведёт как вверх, так и вниз. И спуститься по ней можно было, приподняв секретную каменную плиту у начала видимой части лестницы. Что если странное металлическое орудие на карте Нискарлет на самом деле предназначено для поднятия этой самой секретной каменной плиты? Она делает скриншот статьи а затем отправляет Ким по WhatsApp-у страницу и фотографию картины «Скарлетт». «Это то, как выглядел инструмент, который полиция нашла на клумбе?» Печатает она и добавляет стрелку, указывающую на орудие на картине. Она нажимает кнопку «Отправить» и ждёт, когда галочки станут синими. Почти сразу же она видит, что Ким печатает. «Да», — приходит её ответ. «Никто не мог понять, что это такое». На До Софи доходит, что это может означать, и по её телу пробегает дрожь. Посмотрите на прямоугольник света на картине у основания ступенек. Хорошо отвечает Ким. Это картина, которую нарисовал Эскорит. Очевидно, это каменная лестница в тёмном месте. Ким отвечает смайликом с отвисшей челюстью и точе спрашивает: "Могу я отправить это дому?" "Да, конечно", отвечает Софи, без вопросов. В 9.30 Шон и Софи уложили близнецов спать. Допили остатки вина, которые открыли ещё за обедом, и сами готовы лечь спать. Софи наблюдает, как Шон снимает одежду и натягивает футболку и хлопковые кальсоны, в которых он обычно спит. Натягивание футболки и хлопковых кальсон — безмолвный сигнал, что сегодня секса не будет, и Софи это устраивает. День был до нельзя длинным и напряжённым. Её голова забита вещами, не имеющими отношения к сексу: пыльными туннелями, пропавшими подростками, скорбящими матерями и бледными, тощими девушками с посттравматическим стрессовым расстройством на Ютубе. Она распускает собранные в конский хвост волосы, надевает пижаму и забирается под стёганое одеяло. "Ну как, удалось хорошо поработать?" спрашивает Джон. Нужно сказать ему всё, думает она. Она должна рассказать ему, что происходит, с кем она разговаривает, рассказать ему про картины в комнате Лиама, про разговор с Ким. Но она не может. Просто не может. Эти выходные предназначены для близнецов. Он их не видел целых 3 недели. Это самый долгий срок, когда он не видел своих детей. Единственная причина, по которой они вообще приехали в эту дурацкую школу, заключалось в том, чтобы Шон мог позволить себе дать своим детям образование, какое хотела для них их мать. Так что дело не в карьере Шона. Будь это связано с его карьерой, он бы сейчас руководил огромной государственной средней школой во внутреннем Лондоне, а не пафосным колледжем в маленькой деревушке, словно сошедший с коробки шоколадных конфет. Он так многим пожертвовал ради этого. Это не её не требовалось ехать сюда с ним. Это был её собственный выбор. Он не принуждал её и не уговаривал. И вот его дети наконец здесь. И эти выходные должны быть идеальными, абсолютно идеальными. Целых 2 дня, не испорченных ни работой, ни присутствием детективов. Только они четверо всей семьёй наслаждаются здоровым досугом, какой может предложить сельская местность. Она кивает. Да, я написала несколько слов Шон улыбается ей. "Что ж, это хорошо", говорит он. "Возможно, ты наконец-то преодолела творческий кризис. Может, сейчас книга потечёт рекой?" "Да", говорит она. "Будем надеяться". Когда она это говорит, её телефон жужжит, возвещая, что поступило новое сообщение. Она берёт его и смотрит на экран. "Это Ким". Дом говорит, что теперь они наверняка получат ордер на обыск тёмного места. Надеюсь уже завтра утром. Спасибо за всё. Вы удивительная. Она печатает ответ. Не стоит благодарности. Рада, что смогла помочь. "Кто это был?" спрашивает Чун. "Да так", говорит она. "Просто семейный чат в мессенджере". Она выключает телефон, ставит его на зарядку и закрывает глаза. Перед её мысленным взором возникают бесконечные лестницы, они вьются по спирали, уходя вниз. погружаясь в тёмный мягкий песок сна